словно сделанными из синего кварца. Быстрыми шагами он направился к двери, ведущей в его спальню, но на пороге обернулся. — Я еду в Париж один, и это мое последнее слово. Джастин захлопнул за собой дверь. Послышался сухой щелчок замка. Сбросив с себя халат, Линтон кинулся на кровать. «Дьявол, возьми эту женщину!» Девять месяцев она обводила его вокруг пальца и не сказала ни слова об этом. Если бы она прямо призналась, что не хочет слишком рано иметь детей, он не стал бы устраивать ей скандалов. «Так нет же! Предпочла все решать сама!» Граф заскрипел зубами в бессильной злобе и решимость добиться полного послушания жены в том числе в отношении предстоящей поездки в Париж, в нем еще больше окрепло. Даниэль разделась и тоже легла в постель. Открыв мужу свой последний секрет, она чувствовала себя удовлетворенной. К тому же все прошло гораздо спокойнее, чем она ожидала. Час назад Даниэль совершенно серьезно опасалась, что Джастин угостит ее оплеухой или возьмется за плетку. Слава Богу, самого страшного не случилось. Однако сейчас, лежа в темноте на широкой кровати, Даниэль решила, что обсуждение ее поездки в Париж следует отложить. Первым делом надо найти способ излечить графа от мук, уязвленной мужской гордости. Она пыталась понять, в чем заключалась ее ошибка. В том ли, что с самого начала ничего не сказала мужу, или в том, что вообще заговорила об этом. Возможно, теперь она станет ему противна, и он больше уже никогда ее не захочет. Даниэль вдруг почему-то забил озноб, хотя ночь была теплой. Но разве это не похоже на правду? После таких признаний тело жены может показаться жастину пресным и непривлекательным. А если ему в голову уже закралась совсем циничная мысль, что она любила его исключительно ради наслаждения? Но не сам ли Линтон обучал ее любовным утехам? Даниэль вдруг начали мучить кошмарные мысли о браках, заключаемых не по любви, а лишь для воспроизведения рода. В какой-то момент их совместной жизни она тоже должна будет подарить Линтону наследника. Теперь, возможно, он станет видеть в этом единственный смысл своей женитьбы. Боже, какое это будет страшное наказание! У нее не останется никакого оружия, чтобы бороться с Маргарет Мейнеринг. Или еще с какой-нибудь красоткой. Разве мало женщин готово встретить графа Линдона с распростертыми объятиями? Даниэль задрожала и уткнулась лицом в мягкую пуховую подушку, чтобы согреться и утешиться. Но бездушная вещь не могла дать ей ни того, ни другого. Мучительные, беспощадные размышления не помогали, но и лежать в бездействии тоже было нельзя. Может, для начала попытаться выяснить, так ли уж серьезно разозлился на нее Линтон? Что он в самом деле собирается предпринять? А вдруг и вправду потребует развода? Нет, это невозможно. Семейство Линтон никогда не пойдет на столь грандиозный скандал. Но Джастин может поступить с ней так же, как принц Уэльский с принцессой Каролиной. Тот просто разъехался с женой, заточив ее в унылом изгнании подальше от столицы. Нет, это смешно. Решившись, Даниэль отбросила одеяло и спрыгнула с кровати. Даже не вспомнив о том, что она совершенно обнажена, Даниэль повернула ручку двери и проскользнула в залитую лунным светом спальню супруга.